Глава 12. Понедельник, 14 ноября. Свидание номер 10. Джун. Следующим утром она не выпрямляла волосы в знак примирения с Тони. Надела черный костюм, приехала в колледж без опоздания и столкнулась у главного входа с профессором Деллауэром. Студентки по нему фанатели, потому что он был похож на актера Сэма Клафлина, но Джун относилась к нему исключительно с почтением, как и он к ней. «Доброе утро, профессор!» «Джун, рад, что ты все-таки пришла!» «А я могла не прийти?» растерялась она, наградив того недоуменным взглядом. «Ну, учитывая некоторые обстоятельства, он открыл свой портфель и вытащил свежий номер My Daily Mail. Джун посмотрела на обложку газеты, и челюсть отвисла» поколения хайпа, на что готовы медийные личности ради внимания. Плейбой Тони Андерсон оплакивает смерть отца в ночном клубе «Макбет». Сколько времени ему понадобится, чтобы спустить многомиллионное наследство? И фотка целующейся пары. И лицо Джун хорошо видно. «Не расстраивайся. Любая новость живет сутки не дольше», – приободрил профессор. «Жду тебя на семинаре завтра. Держись». В аудитории народ притих, когда она вошла. Неприятно, конечно, но на сплетников Джун старалась не обращать внимания. Слишком сильно задела ее миссис Паркер когда-то. Не хотелось снова впасть в тревожность из-за чужого мнения. Проще игнорировать, даже если оно оскорбительное. Да и новость не особо-то скандальная. Что действительно шокировало. Как газетчики могли написать такое о Тони? Он не употреблял наркотиков, упорно работал с юных лет. Он был умным, ответственным, о людях и вещах заботился. Он даже одежду покупал только у местных ремесленников, сшитую из проверенных материалов, чтобы не поддерживать эксплуатацию в бедных странах. Фрэнк никогда не вкладывал деньги в венчурные предприятия, которые процветали за счет дешевой рабочей силы. И новый глава клана Андерсонов тоже не станет этого делать. Джун клокотал от несправедливости. «Да как? Как у них совести хватило оскорбить его?» «Ты в порядке?» – раздался вопрос преподавательницы, и Джун осознала, что стоит посреди аудитории. «Да, спасибо», – подавленно ответила она, и, вглядевшись в ряды, заметила кривую ухмылку Шейлы. «Старосты, вот кому радость! Истинная мещанка Шейла терпеть не могла всех, кто выбивался из ее системы координат и стандартов». Сомнительные личности казались ей угрозой для общества. Джун высоко подняла голову и прошествовала на последний ряд. Села в одиночестве, как обычно, и, не очень внимательно слушая преподавательницу, вбила в поисковик адрес My Daily Mail. Едва досидев до конца занятия, она первой сорвалась с места и поехала в редакцию этого мелкопакостного таблоида. «Добрый день! Я к мистеру Хёрсту!» Назвала она имя журналиста на ресепшене в главном холле редакции. «По какому вопросу?» С вежливым безразличием поинтересовался охранник, отвлекаясь от экрана компьютера. «По-важному. У меня есть дополнительная информация о Тони Андерсоне». Охранник позвонил в редакцию выслушал ответ. «Простите, но мистера Хёрста не интересует ваше предложение». Он почесал бороду и пояснил. «Вы уже третий сегодня». «У всех есть информация о Тони Андерсоне». Джун положила на стойку газету и ткнула пальцем в свое зернистое лицо на снимке. «Я не уйду, пока не увижу автора этой статьи. Я подам на него в суд, если он меня не примет», отчеканила Джун, и охранник перевел взгляд со снимка к ней и назад. «О, погодите. Как вас зовут?» «Джун Эвери». Он снова позвонил, и на этот раз ей позволили подняться в редакцию. Табличка Кайден Хёрст на двери кабинета вызвала у Джун приступ злости, и она уверенно потянула за ручку, готовая сжечь врага живьём. Переступила порог кабинета и от удивления споткнулась. Кошмарный запах востфуда смешивался с сильным ароматом пряной туалетной воды и сладким освежителем для воздуха. Парень лет 25, не больше, громко общался по видеосвязи с кем-то, Он был одет в грязную потную футболку и рваные джинсы и порвал их явно не дизайнер. В комнате не оказалось ни одного кресла, только раскладушка подозрительного качества. Парень работал стоя. Он мельком глянул на Джун и махнул рукой, мол, ожидайте. Она покорно кивнула, свесила на пол сумку с ноутбуком и расправила плечи. Обнаглев подошла к окну и распахнула настежь, чтобы впустить свежий воздух. Кайден наконец договорил. Он выдохнул, потер покрасневшие глаза, посмотрел на Джун. «Я слушаю». «Вы оклеветали Тони Андерсона», — уже не так уверенно заявила она. «Да, это моя работа», — Джун опишила. «Я подам на вас в суд. Вы опубликовали наш снимок. Откуда он у вас? Вы там были?» «Мне его продал один из студентов». «Ты в следующий раз с головой думай, прежде чем целоваться на публике, ладно?» «Тони – хороший человек. Он потерял отца, вы пишете о нем гадости». «О нем и хуже писали. Ну кто нормальный поверит в эту чушь? А дураки порадуются. Жалко тебе, что ли?» Кайден хлебнул холодного кофе из кружки, которую нашел под папкой, и порылся в полке, вытягивая свежую футболку. «Слушай, у меня выдалось тяжелое утро. Если собираешься подавать в суд на здоровье...» Но знай, мне жаль, если сильно задел тебя. Джун, кажется. Да. Приятно познакомиться. Кайден. Он протянул руку, и она машинально пожала, сбитая с толку обаянием парня. Передай привет малышу Андерсону. И читай поменьше бульварного дерьма. Спустя пять минут Джун, как в тумане, шла по улице, все еще находясь под действием необъяснимого влияния Кайдена. Он ее словно загипнотизировал Высший уровень наглости. Восхитительно. Джун посмотрела на ключ от машины, который держала в руке, и вдруг застыла. О боже, тетя Летиция ведь увидит газету и Генри, и все-все-все. Они поверят, если соврать, что на фотографии не Тони, а кто-то другой. Погруженная в мысли, Джун дошла до парковки и поехала на свидание. Она так загналась происходящим, что не туда свернула, и плутала по улицам, пока через сто лет не добралась до бизнес-центра «Андерсон энд and Сан». Джун раньше часто наведывалась к Фрэнку, и сейчас сотрудники ее узнавали. Здоровались, косо не смотрели. Наверное, не читали бульварное дерьмо. Предпочитали финансовые журналы. Она воспряла духом. «Нет, мы не рассмотрим их заявку, пока не покажут отчеты по старым проектам». Строгий бархатистый голос заставил ее затаить дыхание. Тони выглядел взрослым мальчишкой, стоя посреди просторной светлой комнаты в брюках и серой рубашке и бросая маленький мячик в стену. Тот отбивался и возвращался в руку хозяина. «Экологические риски слишком высокие. Такой проект идет вразрез с нашей политикой. Мне плевать, что Фрэнк был другом этого хитрого засранца. У Фрэнка миллион друзей». «Да, хорошо. Узнай до завтра». Тони сбросил наушник и и, подойдя к Джун, помог ей снять пальто. «Привет». «Как дела?» спросил он настороженно. «Нормально», – пожала она плечами, усаживаясь в кресло, сбросила варежки и вытащила из сумки скрученную в трубочку газету. «Ты видел это?» Она развернула табло и таблошкой кверху и расправила на столешнице. Тони с видом провинившегося школьника нахмурил лоб. «Да, извини, что так вышло. Я повел себя эмоционально в клубе. Не стоило бросаться на тебя». Джун впала в отрицание. «Ой, ладно. Обычный поцелуй. Сколько их случается каждый день, господи. Нашли, о чем писать, правда?» Полуистеричным тоном ответила она, и Тони прищурился, а потом с облегчением улыбнулся, когда понял, что вампирша пришла мириться, а не бить дорогую технику. «Рад, что тебя подобная грязь не обидела». «Ну что ты? Мне плевать на сплетни», — отмахнулась она. «Но я все равно съездила в редакцию познакомилась с этим подлым Кайденом Хёрстом». Тоня ошарашенно посмотрела на варежки, которые Джун оставила на краю стола. Потом на ее пальто, которое до сих пор держал в руках. «С кайданом познакомилась? Хм, а зачем ты туда поехала?» «Меня задело, что они оклеветали тебя». «Ты за меня переживала», – недоверчиво уточнил он. «Конечно. Думала, придушу этого лжеца». Тони удивленно вскинул брови и в растерянности сел прямо на стол, все еще сжимая пальто. «И как он поживает?» – с некоторой долей заботы спросил он. «Не очень. Питается фастфудом, ходил по кабинету в порванной одежде». «Ясно». Как обычно, значит. Он сталкер, выслеживает элиту. Я так и поняла. В общем, хорошо, что статья тебя не расстроила. Мне все равно, я привык. Тони пристально посмотрел на Джун и побарабанил пальцами по столешнице. Слушай, Бэмби, по поводу моего поведения на выходных... Да, я тоже хочу объясниться. Но в разговор ворвался телефонный звонок. Тони нашел айфон среди бумаг и ответил... «Фрея? Привет, у тебя что-то срочное? Тогда я перезвоню. Через полтора часа, да, до связи». Он тут же вернулся к Джун, но поздно. Настроение оправдываться за ложь по поводу своей интимной жизни испарилось вместе со звонком. «Не знала, что вы настолько близки», — скованно произнесла она, стараясь звучать беззаботно. «Она мне нравится. Это плохо?» Он посмотрел испытующе, с легким прищуром, как на допросе. Джун в последнюю секунду спохватилась и заставила себя не трогать запястье, к которому уже было потянулось. «Нет». «Ревнуешь?» «Нет, мне все равно, с кем ты встречаешься». Джун гордо смахнула с олба кудрявую прядь. В глазах Тони зажглись лукавые огни. «Какая ты колючая. Не забудь внести минус один в блокнот. Не льсти себе. «Если я начну ревновать тебя к каждой достойной наследнице в Шотландии, то жизни не хватит, учитывая, какой ты влюбчивый». Вернула ему шпильку Джун, и Тони рассмеялся. «Ладно, ладно, не злись. Мир?» Он протянул ей руку, тепло улыбаясь. «Мир», — быстренько согласилась она, хотя внутри от тлена было не продохнуть. «Но кто же виноват, что Тони постоянно влюблялся в идеальных правильных девочек?» Джун не могла и не хотела состязаться с ними. Она давно не пыталась стать идеальной. Она мечтала стать собой. Вторник. Свидание номер одиннадцать. Джун. «Эвери, приезжай ко мне на вечеринку в пятницу», — подкатил к ней в коридоре староста курса Оливер потц «Он официально встречался с Шейлой, а неофициально со всеми, кто говорил ему «да». «Прости, я буду занята». «А ты проверь свое расписание еще раз». «Оставь меня в покое», — огрызнулась она, обходя его. Оливер был невысокий, но мощный, холеный, из той категории твердолобых мажоров, которым бесполезно доказывать что-либо. Джун свернула к лестнице, парень не отставал. «Да ладно, могу заплатить аванс». Шейла сказала, ты непривередливая. «Еще одно слово, и я пожалую с декану на домогательство» пригрозила Джун, но Оливер вдруг крепко сжал ее плечо и, толкнув дверь в мужской туалет, втащил за собой в помещение. «Ты больной?» – возмутилась она, вырывая руку и пытаясь удержать сумку, которая едва не слетела на пол. «А ты вдруг стала недотрогой?» – с пошлой интонацией спросил он. «Спишь с преподом, с парнями в клубах отрываешься, и вдруг такая неженка. Ты хоть представляешь, как тебе повезло, что я вообще с тобой разговариваю?» Джун решила не реагировать. Отвернулась и взялась за дверную ручку, поправляя сумку на плече. Но Оливер уперся ладонью в дверь, не позволяя открыть. Как же она терпеть не могла подобных самодовольных ублюдков? Кровь закипала мгновенно. «Выпусти меня!» – прошипела она. «А то что? Хозяина своего позовешь?» «Что? Кого? Что ты сказал? Сколько тебе Андерсон платит за услуги?» и адам столько же. Плюс чаевые за старания». «Он о тони говорит? О тони «Давай, Эвери, соглашайся. Как будто кто-то не знает, что ты была содержанкой у Андерсонов. Зачем еще они кормили бы тебя столько лет?» Скулы свело от жигучей ярости, что этот озабоченный мерзавец знал о тех бесценных нитях, которые связывали ее с кланом Андерсонов, о том, как много значил для нее Фрэнк, о непростых чувствах к тони Она вдруг засмеялась, отгородилась смехом, чтобы не слышать, как неизвестной науке подвид подонка оскверняет то святое, что было в ее жизни. Смех вырывался нездоровый, злой, в нем выплескивалась столько бессильной агрессии, что Оливер растерялся, он отпрянул, а Джун захохотала, как сумасшедшая. Казалось, еще минута, и легкий выплюнет, до того болела внутри и одновременно колотила от блеска холодных плиточных стен». «Как будто кто-то не знает!» — прикривляла она. «Какой же ты убогий! Жалко тебя!» «Ты под кайфом, что ли?» — испугался Оливер. Он бросил на нее обеспокоенный взгляд, выругался, исчезая из поля зрения, и смех оборвался. Джун всхлипнула и прислонилась спиной к гладкой стене, сползая на пол и шепча заклинание. «Мир не против тебя. Ты часть мира». «Оливер задел тебя за живое, потому что этот отморозок заблуждается. Тебе больно это естественная реакция. Выдохни». И она дышала. Вдох, выдох, вдох, выдох. В эти бесконечные секунды вспомнилось все худшее, что Джун знала о себе. Привычка врать, страх, ничтожность, уязвимость. Она чувствовала себя изнеможенной, хотя мудак Оливер коснулся ее только словами. «Но как?» Как? Чужой человек мог спокойно подойти и наговорить гадости о людях, которых даже не знал. Она потерялась во времени, сидя на полу в мужском туалете. Из прострации вывел голос Фреи. «Джун, слава богу, с тобой все в порядке?» «Да, да. Я видела, как вы с Оливером шли по коридору, а потом куда-то пропали. Решила найти тебя на всякий случай. Сюда в последнюю очередь заглянула». Я впервые в мужском туалете. Фрея с любопытством огляделась. Оливер считает меня шлюхой. Он полный придурок, но Шейла ему верит. После твоего феерического выступления в Макбете парни станут более настойчивыми. Крепись. Оливер, тебя трогал? Нет. Фрея помогла ей подняться, и они вместе вышли в коридор. Слушай, не говори об этом Тони, пожалуйста, попросила Джун. «Почему?» «Потому что это мои проблемы, а не его». «Хорошо. Но если Оливер снова начнет к тебе приставать, напиши на него жалобу. Не терпи чужое хамство». «Обязательно», — кивнула Джун, зная, что не напишет, предпочитая притвориться невозмутимой. Фрейда добродушно улыбнулась. Она перебросила русый хвост на одно плечо, одернула элегантного кардигана в стиле Шанель. «А может, это и есть Шанель?» Фрея вела себя настолько непринужденно, что Джун успела забыть, чьей дочкой являлась эта милая голубоглазая девочка с чистым лицом без косметики, с едва заметными веснушками на щеках и носу. «Кстати, мне очень понравилось, как ты поешь», сменила тему Фрея, и Джун благодарно кивнула. «Спасибо». Она почувствовала себя очень необычно. Фрея была ей чужим человеком. Более того, она, скорее всего, стала новым увлечением Тони, но у Джун не появилось ни зависти, ни обиды. Только чистый свет, нетронутый, как первый снег. приятное ощущение Теплое. К счастью, занятия еще не закончились. Предстоял практикум на ферме, где выхаживали раненых скукунов. То, что нужно, чтобы избавиться от мерзкого запаха Оливера. В итоге, к началу свидания номер 11, Джун совершенно успокоилась. На улице завывал резкий северный ветер, и в кафе у набережной в восточном районе Литт за чашкой горячего шоколада ее быстро разморило после трудного дня. «Как дела в универе?» — по традиции спросил Тони, пристально наблюдая, как она языком ловит маршмеллоу из чашки. «Прекрасно», — ответила она полуправду и смутилась, облизав губы. «Странно». А раньше вроде не замечала, чтобы он настолько внимательно следил за судьбой зефирок. «Может, показалось?» «И еще три осталось», – развеял он сомнения, но Джун не посмела к ним притронуться, лишь сглотнула внезапный прилив волнения и отодвинула кружку. «Хм, я наелась». «А я нет», – многозначительно ответил этот нахал, все еще глядя на ее рот. Пришлось сделать вид, что оглохла и ничего не поняла. Позже, вернувшись домой, Джун и вовсе забыла об Оливере, погрузившись в заботы Холли. Та придумала очередное название для группы. Осталось всего лишь треки написать для первого альбома. «Fifty Days of June». «50 дней июня. Джун». «Как тебе?» «Так группу назовем». Узнав, зачем Джун встречается с Тони каждый день, подруга не могла найти себе место и искала, куда бы пристроить счастливую цифру 50. «Не назовем, а ты назовешь. Меня не втягивай, пожалуйста». «Не понимаю, о чем ты?» Невинно похлопала ресницами заноза Беккет. Конечно, Джун любила обсуждать рабочие вопросы. Нравилось наблюдать, как буквально на глазах рождалась магия, музыка. Джун чувствовала себя феей крестной, которая подтолкнула подопечную на великие свершения. Но посвятить свою жизнь сцене – это вряд ли. Выступать в клубах, а тем более ездить с турами по стране в будущем – точно нет. Джун любила петь – но никогда не мечтала стать певицей. Зато мистер Беккет воодушевился. Он испытал истинное облегчение от того, что его дочь наконец-то нашла свое звучание. К концу недели он организовал встречу в студии звукозаписи, и Джун, затаенной гордостью, наблюдала, как техник делает пробную запись голоса Холли. Постепенно жизнь принимала форму шоколадной конфеты с начинкой. Такие же четкие контуры, видимая простота, но что внутри, непонятно. Да еще и Уитни нагнетала. Она не могла отойти от шока, что, во-первых, Джун не пригласила ее в Макбет на выступление, а во-вторых, что не упомянула о поцелуе с Тони. «Вы встречаетесь?» – спросила она. «Мы всего лишь поддались эмоциям, Уитни. Не драматизируй. Между вами всегда эмоции. Согласись, это подозрительно. Мы просто пытаемся подружиться ради Фрэнка». «И как?» «Кажется, мы не безнадежны» сказала Джун чистую правду. Что-то неуловимо изменилось в поведении Тони в последние дни. Он стал спокойнее, постоянно улыбался, шутил, ухаживал и больше не пытался заигрывать, и вел себя как друг. Неужто Фрея была причиной хорошего настроения? А может, другие девушки? Но он ни о ком не упоминал в разговоре, и неизвестно стяготило. Хотелось разломить конфету» и проверить, что внутри. Но ломать было строго-настрого запрещено правилами договора о дружбе. На выходных они выбрались в небольшой заповедник на северо-запад, и Джун безумолку болтала в машине. Общение перестало напрягать и казалось самой естественной вещью на свете – В заповеднике, переобувшись в резиновые сапоги, они пешком преодолели пять миль к озеру, где располагался исследовательский центр. Там профессор Деллоуэр работал над научным проектом. Джун ему помогала. Он выступает за то, чтобы вернуть популяцию волков в Шотландию. Их здесь истребили еще несколько веков назад. Опасная затея. Да, но сегодня не составит труда следить за развитием стаи. «А если технология даст сбой?» В этом и заключается моральная дилемма. Начал накрапывать дождь. Джун расстегнула дождевик, потому что стало душно, и поправила шапку с помпоном, которая постоянно сползала назад. А Тони, истинный потомок горцев, казалось, даже не прилагал усилий, чтобы преодолевать длинные расстояния. «Почему ты все-таки занимаешься животными?» – спросил он. Она пожала плечами, заложив руки за спину. «В старшей школе я мечтала работать у мистера Уиллоби. Мне это казалось верхом карьеры и счастья. Затем поняла, что действительно хочу помогать животным. Они видят меня такой, какая я есть. Им ничего не нужно доказывать. А со временем во мне созрело желание просто помогать. Делать мир чуточку светлее по мере возможностей. Надеюсь, устроиться на работу в Фонд защиты дикой природы в будущем». «Круто!» – одобрил Тони. Каштановая челка, видневшаяся из-под шапки, красиво обрамляла его лоб. Серые глаза казались золотыми в лесу, отражая все краски мира. Он и раньше выглядел старше своего возраста, но сегодня особенно. Наверное, это очень сложно – стать главой дома в 21 год, быть взрослым, когда хочется безответственно прожигать дни, быть серьезным, когда хочется веселиться. Впрочем, Тони всегда вел себя как взрослый. Он уже в 16 лет смотрел на мир без розовых очков и читал финансовые сводки за завтраком. «Я все не мог подобрать момент, чтобы спросить», сказал он, пряча руки в карманах короткой куртки. «А что насчет письма? Того из мусорки?» Джун замедлила шаг, разглядывая деревья вокруг. Берег озера и следовательский центр, до которого оставалось всего ярдов десять. И я прочла в тот же день», — призналась она, и застарелая боль тупым ударом отозвалась внутри. «И?» «И что тут скажешь?» Сложно оказалось принять правду. Джун привезла в Шотландию из Штатов рубашки папы, стирала их вручную, чтобы материал не износился. Они до сих пор лежали в шкафу, но она их больше не надевала. Вроде бы обычный случай. Мужчина разлюбил свою жену и решил уйти к другой, к той, которая делала его счастливым. Но зачем обманывал столько лет? Неужели не мог не мучить жену, которая от отчаяния напивалась, пока ждала его из долгих поездок? Она не хотела ни строить карьеру, ни заботиться о детях. Она хотела быть женщиной Ллойда Эвери, оказалось, что это невозможно. Фрэнк предлагал выяснить, с кем встречался мой отец, но я отказалась. Почему? Мне... «Понимаешь, мне будет тяжело посмотреть в глаза сводному брату». Она нахмурила лоб и глубоко втянула хвойный аромат леса. «Я могла успеть в тот день, и отец остался бы жив. Не представляю, как посмотрю в глаза человеку, который тоже остался без отца, из-за того, что я опоздала буквально на минуту». Тони вышел вперед и преградил ей дорогу. «Джун, это не твоя вина» сказал он убежденно, сжимая ее плечи. «И если бы ты успела один раз, то опоздала бы в другой. А даже если бы пришла вовремя, ты представляешь только удачный исход событий, но произойти могло и кое-что похуже. Ты могла погибнуть. Терять родителей больно, но терять детей... И все равно... Я пока не готова искать брата». Тони легонько дернул одну из ее вьющихся прядок, и поправил вновь съехавшую шапку. Он и правда напоминал медведя сейчас, вынужденный сутулить широкие плечи, чтобы заглянуть Джун в глаза и обнять ее лицо ладонями. «Все будет хорошо». «Ты не одна, я всегда помогу, ты, главное, не молчи. Обещай, что скажешь, если тебе что-нибудь понадобится». Она кивнула и благодарно уткнулась в его плечо носом, наслаждаясь ароматом мяты и бергамота. «Так здорово, что ты круглый год пахнешь, как Рождество! Что это за бренд? Я куплю себе, мне очень нравится!» Тони в замешательстве отстранился, обнюхал свой рукав, задумчиво посмотрел на Джун. «Без понятия, о чем ты. На мне сегодня разве что дезодорант, но вообще без запаха, экологический какой-то». Джун нахмурилась и, приподнявшись на цыпочки, потянула Тони на себя за расстегнутый воротник куртки – Он бережно обнял ее за талию, двумя руками поддерживая. Теплая шея в вырезе, как всегда, без шарфика, так и манила. И Джун зажмурилась, вдыхая аромат приятно кисловатого цитруса и свежести, а затем медленно открыла глаза и запрокинула голову, глядя на единственного парня, который заставлял ее задыхаться от недостачи кислорода даже в ноябре посреди леса. «Ну что?» – тихо спросил он. Ты пахнешь Рождеством. — Странно, — хрипло сказал Тони, и ее взгляд прикипел к его губам. В кристальном лесном освещении их изгиб казался более четким, притягательным. Договор о дружбе улетучился, и с памяти мгновенно осталось только глубинное желание. Мольба. Пусть он поцелует меня. Поцелуй меня. Она даже приоткрыла рот, чтобы попросить. о «Нас обнаружили. Твой уникум рукой машет», – прочистив горло, сказал Тони, отстраняясь, и размеренным шагом направился навстречу профессору Делуэру. А Джун смотрела вслед младшему Андерсону и не могла унять учащенное сердцебиение. «Ох, с ума сошла нельзя так. Договор о дружбе важнее мимолетных хотелок. Повезло, что профессор вовремя появился. «Держись, Джун! Где твоя сила воли?» «Увы». Кажется, она утекла через брешь в панцире. Следующая неделя оказалась сущим кошмаром. Каждый день видеть Тони и не трогать его – та еще пытка. Джун ловила малейшее движение его рук, съедала глазами каждую улыбку, каждый вздох. В понедельник он приехал к Джун в колледж, но пришлось найти отговорку, чтобы прогуляться по улицам города, лишь бы не пускать Андерсона в здание – Не хватало, чтобы с Оливером столкнулся. Тот постоянно умудрялся выследить Джун, но она не реагировала на него. Пришлось даже с Шейлой поговорить, чтобы угомонила своего парня. Во вторник, во время свидания номер 18, страдания перенеслись в поместье Мартина Беккета. Джун предложила познакомить Тони с кумиром его отца. В списке Фрэнка местом встречи значился театр, но в начале ноября здание закрыли на реставрацию – В среду Джун провела два часа в офисе Тони, с обожанием наблюдая, как он работает. В блокноте накопился целый список мелкого вранья, которые до сих пор так и не обсудили. Например, тот факт, что Джун не встречалась с другими парнями, но разговор откладывался, а вернее, оттягивался силой. В четверг начали выкипать мозги, потому что расставаться с каждым днем становилось труднее. Улыбнуться, сказать «пока» — это было слишком. Слишком ужасно, в общем, началась ломка и сомнение, написать ли ему двусмысленную смс -ку. Друзья ведь переписываются, это нормально, но двусмысленность испортит атмосферу искренности, а это плохо. Когда Джун, неимоверно гордая собой, поняла, что дожила до пятницы, 25 ноября, то едва не плакала от счастья. Свидание номер 21 определенно стало историческим, Потому что мистер Кларксон в руке Конхобора заказал себе бокал вина еще до ужина. Он не комментировал свои наблюдения, но было ясно, что результатом психолог доволен. Он надменно посмеивался, пока Джун бросала не очень скромные взгляды на Тони, который невозмутимо поглощал рыбу с овощами. Ей нравилось смотреть, как Тони ест. Все в нем нравилось. Каждый раз, когда он скидывал на нее вопросительный взгляд, она скупо улыбалась и отворачивалась – И еще долго не могла вдохнуть от волнения и совершенно не представляла что с этим всем делать